Глава пятая. «Алло», — сказал я, нажимая кнопку приема вызова. «Антон, почему ты не звонишь? Я соскучилась по тебе. Может, я завтра приеду, заодно посмотрю, как твое здоровье, не требуется ли лечения?» — попросила Суюн. «Конечно, приезжай, Суюн, только не знаю, когда освобожусь. Дело навалилось очень много. Я и так часть встреч завтра отменю. Меня вызвали в четвертый департамент для заключения крупного заказа. Ответил я, специально повторив про заказ, так как мой собеседник, сидящий напротив, внимательно слушал. «Мой отец спросил ускорить ремонт сломанного артефакта в клинике. На него давит король, а это уже не очень хорошо. Сможешь приехать в понедельник? В школе я договорюсь». «В понедельник? Ну, я и так хотел отпроситься из школы, у меня много работы, а учебу хотел перевести на дистанционный формат». «Хотя, если просит сам король Чосон, то как я могу подставить твоего отца? Ведь кто он и кто я? Отказать второму советнику короля я не могу. В понедельник я посещу клинику и попробую отремонтировать артефакт. У меня появилась идея, как это ускорить. А настройку я проведу позже, через неделю. Зато вы сможете отчитаться, что все оборудование функционирует нормально». «Но у меня будет встречная просьба к тебе. Я нанял нового работника, и нужно поправить ему канал и источник. Ты не откажешь мне в маленькой просьбе?» «Конечно нет. Для тебя все что угодно», — ответила девушка, явно повеселев, хотя до этого звонила явно напряженная. «Тогда приезжай завтра к восьми утра, или, хочешь, я отправлю за тобой машину?» — поинтересовался у нее, наблюдая, как лицо Кунхи опять меняется. Похоже, парень еще плохо контролирует свои эмоции. Нет, я приеду сама. Надеюсь, ты угостишь меня завтраком. На завтрак у меня японская кухня. Хочешь что-то особенное? На твое усмотрение. Тогда-то завтра. Много не работай, тебе нужно больше отдыхать. Поучительным голосом сказала Су Юн и отключила телефон. Убрав телефон во внутренний карман пиджака, я спросил. Ну что решили, господин Кунхи? «Знаете, меня удивляют ваши знакомства. Даже у меня таких нет, я все-таки сын Чеболи, сейчас возглавил род, дав возможность своему дедушке уйти на заслуженный отдых. «Знаете, мне есть, что вам предложить, но вот насколько будет равноценным обмен, я пока не могу сказать. «У моего рода есть несколько фирм, занимающихся производством мобильных телефонов». И в последнее время они начали конкурировать между собой, что негативно сказывается на общем бизнесе. Они занимаются коммерческим сегментом рынка, имеют свою лабораторию и небольшое производство с пустыми цехами. Был расчет, что продукция будет пользоваться большим спросом, но, к сожалению, удалось только добиться ее самоокупаемости. Не скажу, что это ненужный актив, но и не приносящий ожидаемую прибыль. Я могу предложить вам купить их, но устроит ли вас цена? Она оценивается 120 миллионов Муны, и я готов уступить ее за 100 миллионов. Тем более деньги моим предприятиям скоро понадобятся. Если вы согласны, завтра я пришлю вам свое доверенное лицо, и он обсудит с вами все детали сделки. Интересное предложение. Присылайте свое доверенное лицо, но не ко мне, а к моей управляющей. Ее зовут Хвоен. Она рассмотрит ваши предложения, если нас все устроит, то мы оформим наши договоренности. Ответил я, заметив, что мой собеседник не очень хотел расставаться с этим активом, ведь, по сути, он сейчас создает конкурента своему бизнесу, не понимая, чем все может обернуться. «Договорились. Но у меня к вам есть еще несколько вопросов. Что вы скажете про статьи, напечатанные в газете про ваши копиры? Неужели они окажут настолько серьезное влияние на рынок и не только в нашей стране, но и во всем мире?» Я думаю, что возможный кризис будет глубже, чем описано в статье, ведь она писалась под моим руководством. Я ожидаю серьезного передела строительного рынка, а как следствие за этим потянутся и другие отрасли. Как сказал один финансовый гуру, для одних финансовый кризис это трагедия, а для других это возможность неимоверного роста. Те, кто правильно поведут себя в этот кризис, имеют все возможности, чтобы вывести свой бизнес на новый уровень, в то время как другие откатятся назад. На вашем месте я бы избавился от всего неликвида и сразу провел переоценку бизнеса. Рассчитав уменьшение доходов и что за этим последует. Ведь у вас наверняка есть крупные кредиты. Попробуйте их рефинансировать, пока есть такая возможность. Заморозьте малорентабельные проекты и строительство долгосрочных объектов. Проведите переоценку потребностей в сотрудниках и сократите их сейчас. Снизьте издержки, проведите серьезную работу в этом направлении. И вы сможете безболезненно пережить этот кризис. «Благодарю за совет. Теперь мне точно есть чем заняться сегодня ночью и завтра днем. Но вы правы, если сразу правильно оценить свои силы, то потери можно сократить многократно». «Было приятно пообщаться. Надеюсь, мы сможем договориться завтра с вами», сказал Кунхи, вставая и протягивая мне руку, как это принято у европейцев. Пожав ладонь, он вышел, оставив меня размышлять, где взять время, чтобы все... Успеть! Попив чая, направился обратно в мастерскую, чтобы проверить, как моя ученица справляется с работой. Использование копира не только ускорило выход продукции, но и облегчило работу девушки. По силе она немного превосходила меня, хотя я уже давно увеличил возможность своего источника в разы от тех крох, которые были при моем попадании в этот мир. А вот опыта и тонкости манипулирования энергиями не хватало. Копир не позволял делать ошибок, особенно когда я поставил в питающий контур ограничитель энергии. Излишки он не пропускал, что позволяло делать рисунок руны равномерным, а большая мощность ее источника позволяла без особых проблем работать практически непрерывно. Выход изделия от нее был примерно в четыре раза больше, чем у меня в сегодняшнем положении, а это очень хорошо. Если простым языком, то пока она подготавливала заготовки и вела подготовку к работе на копировальном станке, ее источник успевал восстанавливаться. Чтобы заинтересовать девушку, за одно изделие я обещал платить ей по 10 мун. С учетом, что новый копировальный станок для артефактов за раз выдавал 10 изделий, то за 20 минут она могла заработать 100 мун. А это сумма месячного оклада самого низкооплачиваемого работника. За час выходило 300 мун, а за 10 часов работы выйдет 3000 мун. Сумма для девушки просто заоблачная. Судя по ее рассказу, работая в ордефакторной мастерской в Японии, ей платили один мун за одно изделие, а так как опыта работы у нее было мало, скорость была очень низкая. Да еще и за брак высчитывали от трех до 5 мун. Поэтому, чтобы заработать, ей приходилось работать по 12-14 часов, но я сразу ограничил ее работу десятью часами, и то только на первое время, а потом будет работать по 6-8 часов». Увидев, как девушка работает на копировальном станке, у меня появилась мысль запатентовать его и начать продавать. Но пришлось отбросить эту идею, так как это нанесет сильный урон по мастерам артефакторики, что делать ни в коем случае нельзя. На первое время потребность в изготовлении антимагических артефактов решена, как и управляющих артефактов для копиров. Но в ближайшее время нужно будет организовывать секретное производство этих блоков под моим присмотром. Как спрятать контур привязки ориентации я уже придумал, и на время это решит вопрос с попыткой подделать мои изделия. А через год можно будет продать права на эти разработки с правами на производство, когда рынок приблизится к своему насыщению». Убедившись, что процесс идет хорошо, отвлекать девушку не стал, оставив ее делать антимагические артефакты. Сам же отправился делать блоки управления копиром, хотя и понимал, что этого слишком мало в тех объемах, которые уже требуются. Закончил поздно вечером, и, уходя из мастерской, пришлось выгнать внучку управляющего, так как та ни в какую не хотела уходить. Ведь за сегодня она заработала столько, сколько не зарабатывала за год, успев сделать 150 штук, заработав полторы тысячи мун. Говорить ей, что на этом я заработаю больше полутора миллионов, не стал. Незачем давать в неокрепший ум молодой девушки эту ненужную ей информацию. Понятно, что артефакты еще доработают, украсят полудрагоценными камнями и позолотой, Но при стоимости в пятнадцать тысяч мун эти расходы минимальны. На выходе меня поймал взволнованный Тахакасий, держа в руках большой конверт со множеством печатей и гербовую бумагу. «Что-то случилось?» — поинтересовался я, отмечая, что он не только обеспокоен, но еще и рад. «Вам надо на то взглянуть. Думаю, вы еще не знаете». А письмо лежало в куче корреспонденции, сваленной в одну кучу еще прежним управляющим. Взяв руки бумагу, я углубился в чтение. Хоть текста было немного, пришлось перечитать все три раза. «Это действительно то, о чем я думаю?» спросил управляющего. «Да». В качестве материального поощрения вашему роду дано освобождение от налогов на все производимое вами сроком на один год. Похоже, кто-то не рассчитывал, что я начну такое массовое производство. Партнеров у меня нет, а значит, все заводы освобождены от налогов на год, во что мне даже не верится. Тут, конечно, сказано, что только производство. С продукцией, которую буду перепродавать, будет льготная ставка, что тоже радовало. Такого подарка я никак не ожидал. Интересно. Что скажут те, кто распорядился о нем, когда поймут, какую сумму недополучит казна? Думаю, кому-то очень будет не по себе. Решив не откладывать дело в долгий ящик, набираю Хвоен и зачитываю ей текст с бумаги, на что она выпадает из реальности на целую минуту. «Алло, Хвоен, ты еще тут?» – пытаюсь достучаться до замолчавшей девушки. «Да да», – с трудом выговаривает она. «Что ты по поводу этого думаешь?» «Такого везения просто не может быть». Нам, конечно, придется доказывать, что мы не перепродаем продукцию заводов, но для этого достаточно будет нанять юристов. Они будут стоить сущие копейки по сравнению с суммой налогов. Я рад, что король по достоинству оценил мои старания по защите принцессы. Раз уж дозвонился, то расскажи, как идут дела. Все просто отлично. Вечер мой телефон разрывается, звонят каждые пять минут, и все хотят наши копиры. Правда, есть небольшая проблема. Три аппарата стали выдавать брак, и их уже отвезли на завод. Так вот, масло, используемое для смазки иголок, загустело от частого использования и пропускания магии с электрическими разрядами через них. Но можешь не переживать. Мы обратились в лабораторию смазывающих материалов моего отца, ведь мой род ведет добычу и переработку нефти. Они подсказали, какую смазку нужно использовать, чтобы избежать проблем в будущем. «Я уже поставила людей, которые займутся заменой смазки. Это, конечно, отразится на отгрузке, но задержка не составит больше суток. На бумажной фабрике я распорядилась запускать работы в три смены и попытаться увеличить выход продукции. Но это временная мера. Нам нужно большее производство, и я уже начала подыскивать его». «До понедельника переговоров не веди, только предварительные. Возможно, удастся сбить цену на завод». Тебе должен позвонить Чеболь Ли Кунхи, завтра он хочет обсудить условия покупки права на монопольное производство и продажи в Великобритании и Европе. Взамен он предлагает купить фирму по производству и разработке коммерческих мобильных телефонов. Тебе нужно очень быстро провести аудит фирмы и выяснить ее потенциал, как производственный, так и научно-исследовательский. «Привлеки для этого необходимых людей и выдели время на встречу с ними. Я завтра с утра еду в четвертый департамент, оттуда позвонили, хотят заключить контракт на поставку большой партии копиров». «Будь осторожен, там очень любят влезть в чужой бизнес, и мой отец не любит с ними иметь дело. И смотри, там могут подключиться люди из охранки, поэтому готовься сделать подарок или презент. И это в лучшем случае». Грустным голосом произнесла Хвайон. Ну, это мы еще посмотрим, в принципе, нам и без королевского заказа работы хватит не на один год. Так что, если будут ставить препоны, откажусь, пусть сами ищут у кого купить. С понедельника нужно начинать подготовку запуска второго завода мощностью в 300 единиц в день. Это, конечно, мало, но не будем бежать впереди паровоза. Часть нанятых людей нужно отправлять обучаться на работающее производство, чтобы один человек мог работать на двух операциях. Так мы минимизируем риски простоя в случае болезни работников. На какое количество выпускаемой продукции нужно рассчитывать? Минимум тысячи копиров в сутки. Если с перспективами экспорта, то и до двух тысяч штук в сутки. Это при трехсменной работе. Производства должны быть небольшими и не связанными друг с другом, чтобы в будущем можно было переориентировать их на выпуск другой продукции. «Еще нужно запустить разработку крупноформатных копиров для копирования чертежей и карт. Не думаю, что у инженера возникнут вопросы с этим, а опытный образец нужен к понедельнику. Его стоимость пока никому не озвучивать, но это будут десятки тысяч мун, для них нужен отдельный цех, изготавливать мы их будем в меньшем количестве, и права на производство их мы передавать не будем. Пусть экспортируют из нашей страны, но это мы уже обсудим после того, как изготовят опытный образец». Остальные вопросы решим завтра, сегодня уже поздно, сказал я и отключил телефон. Сегодня я решил дать себе отдых и впервые за последние недели лег спать до полуночи. Утром встал отдохнувшим и выспавшимся. Сразу отправился на пробежку и спаринг с Микадо. В этот раз занимались дуэльным фехтованием, больше ориентируясь на дуэльных приемах и особенностях. Затем душ и легкий завтрак, после чего на двух бронированных машинах отправился в четвертый департамент. Там сразу попасть к нужному чиновнику не удалось. Пришлось ждать в приемной почти час, и я уже собирался уходить, как меня все-таки пригласили в кабинет. Он оказался не намного меньше, чем у Чеболя Дуюн, хотя на табличке двери было написано «Главный распорядитель государственных заказов». «Господин Антон Абросимов?» — спросил тучный чиновник, сидевший за большим «Т»-образным столом. «Да», — коротко ответил я и осмотрелся, куда присесть. «Проходите, присаживайтесь за стол, разговор у нас будет небыстрый», — сказал он, как будто сделал великое одолжение, позволив сесть за один стол с ним». «Так зачем вы меня позвали? Прошу простить, но времени у меня очень мало, и на разговор я смогу выделить не больше 15 минут. Из часа, выделенного на беседу, я уже потратил 45 минут, просидев просто в приемной, а больше выделить не могу. Решил сразу обострить обстановку, понимая, что мы явно не договоримся». «Мне передали запрос на закупку ваших устройств для копирования документов». Но вы должны понимать, что до государственных закупок мелкие компании, не имеющие аккредитацию, допускаться не могут. Однако я могу вам помочь в этом. Вы можете войти в более крупную компанию, уже имеющую необходимую аккредитацию и допуск до государственных закупок. «За это вы передадите примерно 50% акций своего предприятия. В обмен вы получите заказ на закупку 50 тысяч устройств по копированию документов, а это более миллиона мун стоимости. Конечно, часть прибыли будет распределяться между акционерами, и вы сохраните контрольный пакет акций», — рассказал мне чиновник, который так и не соизволил представиться. Но я запомнил по табличке на двери, что его зовут Пак Минхо. «Не интересует», — просто ответил я, стараясь сохранить невозмутимый вид, хотя мне хотелось набить морду этому наглому уроду. «Возможно, вы не понимаете. На других условиях вы не сможете продать оборудование государственным учреждениям». «Но это не моя проблема. Мне хватает заказов на ближайший год, а за год многое может поменяться». «Не хотел вам говорить, но ваше устройство не соответствует регламенту безопасности, потому что их нельзя отследить, в отличие от печатных машин, каждый из которых уникально имеет свои погрешности, которые легко отследить. Поэтому нам придется запретить продажу устройств на территории страны, и у меня есть все связи для этого». Нагло улыбнувшись, произнес чиновник, думая, что уже взял меня за жабры. «Не уверен, что вы являетесь специалистом в этой сфере, чтобы без проверки устройства заявить об этом. Но даже если и запретят продавать их в этой стране, я просто перееду в другую и открою производство там. Япония, Китай, Россия – разницы нет никакой, технология уже отработана, если возникнет потребность, будете закупать там, но по двойной цене. Не без разницы, где производить и кому продавать. Свою цену я всегда смогу получить, а остальные уже не мои проблемы». Ответил я и, показательно посмотрев на часы, добавил. «Раз вы ничего не можете предложить, то я поеду. У меня сегодня еще две встречи с чеболями, которые хотят вложить свои средства в развитие производств в других странах». «Сядьте, я не закончил!» Сквозь зубы произнес чиновник, когда я встал. «Как я уже говорил, выделенное на разговор время вышло, меня ждут. И просьба больше по пустякам меня не беспокоить». Ответил я... И, развернувшись, вышел из кабинета.